Глава 11 «Приветствую, господин Син!» Хозяин трактира, как и вчера, безупречно вежлив и доброжелателен «Вы великолепно поёте и играете, как я и был уверен!» «Как вы могли услышать мою игру?» — удивился я. «Я же вчера обедал в закрытом номере». «Окно было открыто!» — тонко улыбнулся трактирщик. «Так что при желании можно было услышать ваш голос и вашу игру». Мне показалось или нет, но глаза трактирщика хитро блеснули. А перед последним словом он сделал маленькую такую, но все-таки паузу. Ох, непрост этот трактирщик. Совсем непрост. «Вам кабинет?» — махнул он взглядом по сидящей подо меня Анне, одетой в дорогое и облегающее белое платье. Хорошо хоть не добавил, как вчера. Но этот человек, скорее всего, не допускает ошибок. Подобных ошибок. Потому он ничего такого не сказал. «Нет», — помотал я головой, — «принесите нам что-нибудь сюда. Давайте попробуем ваши морепродукты. Что-то рыбы захотелось и мидий». «О, да, мидии очень хороши для мужчин», — довольно констатировал он, и мы с Анной переглянулись. «Похоже, что ресторатор считает меня эдаким лавеласом, который теперь собирается ежедневно посещать его ресторан, чтобы в отдельном кабинете пользоваться молоденьких цыпочек вроде Анны». И богатых дам прекрасной наружности. Решил отвадить, чтобы слишком часто не приходил. Может, это моя паранойя, а может, всё так и есть? Тогда зачем было приглашать? Ох, что-то не пойму я этих предпринимателей. Наверное, всё-таки это моя паранойя. Во всех людях вижу врагов и потенциальных врагов. А ещё шпионов всех видов. Сам шпион, и каждый второй для меня тоже шпион. Нормально, Что? Нам принесли заказ, и мы стали есть и дожидаться гостей. 90 процентов за то, что папаша Анны, человек, видавший виды, тёртый-перетёртый, решит, что мы с моей напарницей просто аферисты, решившие по-быстрому сделать денег. Ну, какой нормальный человек поверит в ту чушь, которую я там написал? Какие к чёрту куколки, какие стишки? Разжалобить и слупить деньги — вот почерк афериста. Вот только родители Анны никак не может понять, каким образом мы собираемся поиметь эти самые деньги. В смысле, как их содрать с безутешной пары? Вот это его и должно заинтересовать и привести навстречу. Это и возмущение нашей наглостью, желание нас наказать, приведет его сюда. Одного не знаю, приедет только он или же вместе со своей женой. Больше склоняюсь к тому, что приедут оба. Женщины всегда больше склонны к мистике и легче поддаются влиянию, Скорее всего, мать Анны поверит. Мы ели, пили, смотрели на прохожих, уселись на веранду на втором этаже. Потом Анна попросила меня поиграть. Я сыграл и спел «Город золотой» в саду, ветром тронул струну, еще несколько песен. И когда подошло время, че перестал играть, на время положив лютню в футляр. — Они здесь, — прошелестел голос призрака у меня в голове, — родители Анны. «С ними отряд наемников, 30 человек. Наемники окружили трактир, мужчина и женщина вошли внутрь. Сейчас сидят внизу и смотрят на дверь. Послушать, о чем говорят?» «А что там слушать?» – мысленно ответил я. «Ясное дело о чем. Женщина убеждает не убивать нас сразу. Мужчина боится, что мы ускользнем, поэтому хочет завалить нас с ходу «Примерно так», – шелестит призрак. «Что мне делать?» «Следи за домом, докладывая о передвижении наемников, если таковое будет. В общем, бди». «Они здесь», — говорю я Анне, и та замирает, закусив губу. Ее буквально трясет от возбуждения, а еще, наверное, от страха. «Знает папашу, он всегда отличался буйным нравом. Может и на месте завалить, просто кулаком прибить». Со слов Анны он гвоздь ладонью в доску вгонял и статер двумя пальцами складывал пополам. «Готовься и ничего пока не делай». Говорю я и тянусь за лютней. Главное, чтобы лютню не повредили. Уж очень я не хочу ее потерять. Нравится мне она. Волшебный голос. Пристроил лютню на колени, запел. Вначале спел сагу о наемниках, так, для разогрева. Потом песню про девушку, мечтающую о том, чтобы ее увез принц. Анна удивленно глядела на меня. Этой песни она еще не слышала. Спел еще пару песен, и только тогда перешел к песне «Ключу». которую написал для этой встречи, песню про погибшую девочку. А когда закончил петь, спокойно положил лютню в футляр и, откинувшись на спинку стула, стал ждать. Ждать долго не пришлось. Те, с кем мы должны были встретиться, появились на веранде через минуту после того, как я защелкнул посеребренные замки футляра. Огромный плечистый мужчина, ростом даже выше меня и точно шире в плечах, и женщина, в которой можно было увидеть Анну, если хорошо присмотреться. На вид ей было за 40, примерно под 50, но я знал, что матери Анны гораздо больше. Они с мужем почти ровесники. Про таких, как мать Анны на земле, принято говорить со следами былой красоты. Но в данном случае совершенно не точно. Бывают такие женщины, которые прекрасны в любом возрасте, даже посидевшие и осунувшиеся от горя. Есть в что-то неуловимое, то, что всегда привлекает мужчин. Взгляд. Точеный профиль. Гордая аристократическая осанка — это всё вместе и ещё что-то. Эту женщину бабушкой точно не назовёшь, как и мою бабульку, которая при желании ещё может, ого-го, как соблазнить. Вернее, бабушку того, кто жил раньше в этом теле. Паре указали на нас, и родители Анны сразу подошли, упершись на внимательными и подозрительными взглядами. «Разрешите присесть?» — спросил мужчина, под ногами которого прогибались доски. «Ох и здоров же! не дожидаясь ответа, сел за столик напротив нас, предварительно усадив свою спутницу. Сели оба и смотрят на нас внимательно, выжидающе. Ну, а я посмотрел на Анну и увидел, как она кусает губы, видимо, пытаясь не расплакаться. Ну, ясное дело, вот они, родители. И что сказать? Здравствуй, папа, здравствуй, мама, я вернулась из загробного мира, так что ли? Слушаю вас, сказал я, и под столом ощутимо пнул Анну в лодыжку. «Разнёнилась в самый что ни на есть ненужный момент!» «Это ведь вы!» «Спокойно, даже не обвиняюще», — сказал мужчина. «Мы?» — кивнул я и слегка улыбнулся. «А вы кого ожидали увидеть?» мужчины и женщины переглянулись, и в их глазах я увидел неуверенность. «Может, не к тому столу сели? Может, эти парень с девушкой ни при чём? Но я решил форсировать события «Зачем вы привели столько людей? Вы что, чего-то опасаетесь?» «Вы на самом деле считаете, что мы на вас можем напасть?» «Ну ладно, напали. Думаете, я могу осилить такого, как вы?» «Насколько помню, вы ведь жеребца на плечах уносили, чтобы дочка посмеялась». Снова переглянулись, и тогда я добавил. «Куколку принесли?» Мужчина нахмурился, женщина полезла в сумочку, которую имела при себе. Достала куколку размером сантиметров 15 положила на стол. Я протянул руку и спросил. «Позволите?» Они промолчали, и тогда я взял куклу в руку и, не глядя, протянул её Анне. Та взяла это произведение неизвестного резчика в руку, что-то нажала и щёлкнула. Из куколки выскочило вполне приличное лезвие сантиметров десяти в длину. «Работает. Пружина хорошая. За столько лет не сломалась». Довольно кивнула Анна. «Мама ругалась, когда папа мне на 12 день рождения подарила эту куклу. Она и так без мозгов, а ты ей нож даришь». А если воткнёт кому-нибудь? А потом заставила спрятать эту куклу и не вынимать из тайника, пока не поеду в академию. Я даже уже и забыла про неё. И вот, вспомнила. «Как это возможно? Объяснитесь!» Хрипло выдавила из себя мужчина. «Я не верю! Кто вы такой?» «Я Пётр Син, курсант академии, в которой училась ваша дочь». Начал я свой рассказ. «Однажды мне понадобилась служанка, чтобы убирать в моём номере». Мне посоветовали взять на работу эту девушку, которую зовут Анна. Очень скромная и очень красивая девушка завоевала мое сердце. Мы сблизились. И однажды, доверившись, она рассказала мне свою историю. О том, как однажды очнулась в этом теле, осознала себя вашей дочерью Анной. Только эту историю никому не рассказывала, потому что могут счесть мошенницей, или, хуже того, пособницей некроманта. Я помолчал для пущей важности секунды 3 и продолжил. Услышав то, что она мне рассказала, я решил, это несправедливо. Она мучается, боясь к вам приблизиться, и вы мучаетесь, оплакивая покойную дочь. А она, вот, вполне красивая и в меру упитанная девочка, все эти годы не забывавшая вас ни на минуту. Пробраться в ваш дом практически невозможно, так что пришлось прибегнуть к такому странному способу передачи письма. Вот, в общем-то, и всё. «Как вы смеете!» Мужчина выложил на стол огромные кулаки и сжал их так крепко, что костяшки побелели. «На смерть на горе решили нажиться. Да я вас...» Он не успел договорить, чего он там от нас хотел. Я резко наклонился вперед и, глядя ему в глаза, тихо, но четко сказал. «Молчать!» «Еще одно слово, и я вызову вас на дуэль. И не пощажу. Никто не имеет права называть меня мошенником. И эту девушку тоже. Разве у вас что-то просили? Хотя бы жалкий медяк? Я очень обеспеченный человек. Анна тоже не бедствует. Нам от вас ничего не нужно». «Просто девчонка хотела увидеть своих родителей, вот и все. Сказать им, что любит, что не забыла, что помнит и будет помнить всегда. А деньги ваши засунь себе взад Только и думаете о деньгах. Деньги, деньги. Они вам весь свет застили, что ли? Представить не можете, что есть такие люди, которым плевать на ваши деньги. Все, мы уходим. Посмотрела родители, поговорила, вот они. Я обещал, я сделал. Пойдем. Я не позволю называть нас мошенниками». Мы поднялись с мест под тяжёлым, многообещающим взглядом мужчины. И тут заговорила женщина. «Нет, прекрати!» «Это она мужу». «А, а если правда? А если мы сейчас оттолкнём родную дочку? Ребята не похожи на мошенников. Действительно, зачем им? Они ничего не просят, ничего не хотят. Просто увидеть нас. А мы что делаем?» Мы с Анной замерли, дожидаясь ответа, но мужчина всё молчал. И тогда снова вступила в дело женщина. «Я хочу пригласить вас в наше поместье». Обещаю полную безопасность. Никто вас не тронет. Даже если мы решим, что у девочки что-то с головой, и она невольно считает себя нашей дочерью. Согласны поехать?» Мы с Анной переглянулись, и девушка кивнула. «Да, конечно». Я подтвердил. «Едем. Только сразу хочу предупредить. При малейшей попытке агрессии буду бить на повал. Это я не вам. Это я вашему мужу. И не смотрите, что я такой дохленький. Заверяю вас. Умения и силы у меня хватает». Мужчина смерил меня мрачным взглядом, и мы все вчетвером пошли к выходу из трактира. Мы сидели друг напротив друга. Анна слева, держа меня под руку. Надо же поддерживать образ парочки. Перед нами ее родители, которые, как и мы, молчали. С боков кареты наемники на лошадях то ли охраняют, то ли смотрят, чтобы мы на ходу не выпрыгнули. Кстати, между прочим, Нам ничего особо и не угрожает, как мне подумалось после некоторых размышлений. Ну вот что они нам сделают, родители Анны, если сочтут мошенниками? Мы и вправду ничего у них не просим, денег не хотим. Признавать дочь официально не просим. Я так вообще не при делах. Весь удар пойдет на Анну. Это ведь она ввела меня в заблуждение. Я просто устроил эту встречу и все. Ну да, так-то я соучастник. Чего? Ну, чего я соучастник? «Да ничего. Вот если бы начали просить денег, если б потребовали включить в завещание как наследницу». За окно вдруг закричали, зашумели, и я отчетливо услышал звон клинков. Его ни с чем не спутаешь. Тут же в стену и в дверь кареты ударили арбалетные болты и стрелы, мощно так ударили. Наконечники торчали сантиметров на десять, не меньше. Хорошо еще на вылет не прошли. Один наконечник смотрел как раз на меня, и я невольно поежился. «Ты... это ты!» Взревел отец Анны, указывая на нас пальцем, больше похожим на толстую сосиску. выманили нас, чтобы убить?» От абсурдности обвинения и невозможности доказать обратное у меня даже дыхание перехватило. «Ну, черт подери, вот только этого не хватало!» «И правда, мы позвали в город людей, которые не выходили из поместья долгие годы, и вот результат, их пытаются убить. Их? А может, нас с Анной?» «Нет, это было бы вообще глупо. Кто мы такие, чтобы открыть за нами охоту?» «Финель, что там делается?» «Нападающих в два раза больше, чем охрана кареты». Бесстрастно пояснил призрак. «При нападении погибла половина охранников. Остальные прячутся за каретой и трупами лошадей. Нападающие обходят их с флангов. Предварительная оценка ситуации. Вы скоро будете убиты, если не предпримете что-то дельное». Дальше я уже не слушал. Теперь не до разговоров. «Наружу! Все падаем на землю!» Скомандовал я, открывая дверцу кареты. В дверь тут же ударили две стрелы. «Быстрее, ну!» «Вначале я убью тебя!» И медведь в человеческом обличье напрягся, готовясь к прыжку. «Папулина, не глупи!» Резко сказала Анна, и мужчина вздрогнул, будто ударенный хлыстом. «Давай думать о том, как спасти маму. И подумай, какие крысы могли устроить это?» Я распахнул дверь кареты, и рыбкой вылетел наружу, перекатившись через голову. Надо мной свистнули стрелы, и я очень надеюсь, что они никого не задели. Тут же откатился в сторону и снова свистнула стрела, врезавшись в мостовую, в то место, где я только что находился. «Снайпер!» — завопил я, что есть мочи, еще откатываясь в сторону. Прозвучало, конечно, не «снайпер», а «стрелок», но какая разница? А вообще грамотно сделано. Нас перехватили на пустынные улицы, окруженные старыми каменными домами с плоскими крышами. На крышах засели стрелки, которые валили всех, кто пытался отбиваться от нападавших, а пехтура мечами рубила последних оставшихся в живых защитников кареты. «Хреновое дело. Откуда стреляли, я заметил. Вот только... Вот как туда добраться? Если не уберу снайпера, хотя бы с этой стороны нам конец. И никакая магия-шмагия нам не поможет». Прицелился, чтобы вскочить и попытаться с разгона влететь в пятиметровую стену дома. Прикинул, с прыжка ногой в стену, оттолкнуться, зацепиться руками, взлететь наверх и... получить стрелу в затылок от стрелка, находящегося с той стороны улицы. Грамотно, грамотно сделано. Засада по всем канонам. И тут же в голове будто щелкнуло. Какого черта я рассуждаю, как обычный вояка и наемник? Я ведь боевой маг, черт подери. Движение рукой. Цепляю силовые линии сворачиваю в клубок. Здоровенный такой клубок, с человеческую голову. Он все время силится раскрутиться, распасться на отдельной линии, хочет распрямиться, как пружина. Но я не позволяю. Скручиваю обволакиваю в невидимую оболочку. Клубок сияет синим светом перегретого солнца. Он хочет, он жаждет впиться в материю вселенной, и ему все равно. Камень это, дерево или мягкая человеческая плоть? Он будто живой. Он пульсирует у меня в руках и потрескивает, мурлыкает, как сытый кот. Откуда-то я знаю, что позади меня будто медведь ворочается и голыми руками рвет врагов на части могучей Папулина. она схватила меч и рубится с тремя наемниками сразу, да и мамаша не отстает. Работает стали не хуже дочки. Но почему-то они не прибегают к магии, хотя и могут. Ведь они тоже маги, так почему? И тут же всплывает, магическая атака должна быть заранее подготовлена. созданию Создание огнешаров, как и других боевых снарядов, очень мешает отсутствие концентрации. Если уровень магии недостаточно высок, или если в запасе нет двух-трех секунд на плетение магических структур. А заранее какого черта не заботились вояки хреновы? Ну ладно я, лох педальный в магии, но вы-то... Все эти мысли проскочили у меня в голове за считанные мгновения. Но даже небольшой задержки в подготовке снаряда хватило снайперу для того, чтобы успеть пустить в меня две стрелы подряд. Через буквально полсекунды каждая. Перехватил невидимой рукой, успел. Впрочем, может, снайпер был не один? Но какая разница снаряду пушки, сколько человек стреляли из того места, куда он упадет? А эффект был именно таким же, как если бы по дому сжахнула самоходная пушка типа «Пион» 203 мм калибра. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Дома просто не стало. «Простите, обитатели дома, если вы были внутри. На войне, как на войне. Если вы допустили, что на крыше дома засели снайперы, которые нас пытаются убить, так не обижайтесь, когда по вам откроют артиллерийский огонь». Я оглох. Дом все-таки был слишком близко, метров пятнадцать, не больше. Огнешар, соприкоснувшись с крышей дома, расплелся, и вся энергия, накопленная в плетении, вышла в пространство. Как это работает? Что именно происходит в огнешаре, когда он соприкасается с целью, я не знаю». Как не знают и те, кто учил его делать. Неопытный я сделал слишком большой огнешар, за что и поплатился глухотой, под паленными волосами и спаленными ресницами. Дом испарился, как кружка воды на камнях банной печки. Только вместо перегретого пара в пространство ушло облако плазмы, обжигающее и смертоносное. Чадили спаленные деревья вдоль дороги, красным светилось место, на котором раньше стоял дом, и в ушах надрывно толчками звенело. дз Кровь, наверное. Толкается в сосудах, стучит, несёт кислород к одуревшему мозгу. Секунду длилось оцепенение, и это, кстати, очень плохо. То, что это самое оцепенение вообще случилось. Уж я-то должен реагировать как надо. Что, под обстрелом не был, что ли? Разрыва снаряда стал пугаться. Чёрт меня подери. Поворачиваюсь к карете и вижу, отец Анны прислонился к огромному колесу. Изо рта у него течёт кровь. Перед ним кулями валяются порубленные, измочаленные трупы врагов. Но этих самых врагов ещё много. Бегут, торопясь добить раненых. Ранены все. В отце Анны торчат три стрелы, две в груди, одна в боку. Как он ещё жив, совершенно непонятно. Как танк с пробоиной в борту дымит, но башни ворочает и отстреливается от бесов. Видел такое в Сирии. Анна, стрела в левом плече. Её мать тоже стрела в плече. Но стоят, меч в руке, готовы к бою. Сплетаю сразу два маленьких огнишара Прикидываю, что по мощности они будут как наступательная граната. Сплел быстро, буквально за секунду. Это не гаубочный снаряд воять Швыряю в атакующих, просто будто кидаю снежки. Хм, да, снежки. Первый попал в здоровенного детину с рыжей бородой, заплетенной в косички. Ну, вылитый викинг, черт подери. И откуда они тут взялись? Бороде досталось, как и остальным частям тела. А вот голова осталась почти целой. Она покатилась к ногам замерших в ожидании моих соратников, а всё остальное до самых колен превратилось... Не знаю, во что она превратилась. Просто не стало этого всего, да и всё тут. Ах да, руки ещё уцелели, по локти Одна даже ещё подёргивается на рукояти меча. Я ему в живот попал, а вообще-то целился в грудь. Нехорошо-с. Двадцать сантиметров от центра мишени. Впрочем, у меня есть отмазка. Я привык, чтобы объект, который бросаю в цель... Имел хоть какой-то вес. А у сгустка силовых линий веса нет, вот и осрамился. Неважно, что бросал левой рукой, я обеими владею совершенно одинаково. Второй бросок пришелся точно в цель и получился даже неожиданно успешным сразу двоих. Шар прилетел в голову одному, рядом бежал другой, бах, и оба продолжают бежать без голов. А без головы, понятное дело, долго не побегаешь, и даже аэроплан не собьешь. Голова отлетит, но тело сделает несколько шагов прицелиться и выстрелом собьет вражеский аэроплан «Швейк». Ну а после того, как я завалил этих троих, дело пошло веселее. Теперь я представлял собой что-то вроде крупняка, стреляющего силовыми шарами примерно с той же скоростью, как и старый добрый КПВ. И эффективность такая же. При попадании пули пулемета КПВ человека просто расплескивает, как гнилой арбуз. Через минуту от нападавших остались только ошметки. Часть наемников, осознав, что происходит что-то не то, рванули в бега, но спаслись максимум человека два или три. Я швырялся огнешарами им вслед, и для моих силовых сгустков не были препятствиями ни деревья, ни заборы. Выносил вместе с забором. Перестал стрелять только после того, как беглецы завернули за дом на углу. Но не через дом же полить Во-первых, ни к чему жертвы среди мирняка. Во-вторых, какой смысл швыряться, когда цели уже не видно? Только усиливать разрушение и хаос. А карету, постарался достать второго снайпера или нескольких снайперов, спрятавшихся на крыше. Теперь все здание уничтожать не стал. ты да вообще его уничтожать не стал. Всплыло новое знание, как раз подходящее для ситуации. Раскаленные силовые нити взмыли в воздух, протянувшись на расстоянии примерно 40 метров, и стали опускаться на землю, на мой взгляд, медленно, очень медленно. Я ведь в боевом режиме. Но на самом деле просто пали на крышу дома, как самая настоящая рыбацкая сеть. Только смертоносно опасная сеть. Я знал, что будет дальше, потому даже не поморщился, когда раздались дикие и стошные крики людей, тела которых кромсали раскаленные нити. Извините, тут нет конвенции о запрещении особо жестоких видов оружия. Что сумел, твой и применил, и никто меня за это не будет порицать. И сниться эти бесы мне не будут. Очерствела у меня душа и давно. Ну а теперь очередь раненых. Они все стоят на ногах, готовы к бою, А значит, скоро будут здоровы. В конце концов, архимаг или мимо пробегал? Полечим, чего уж там. Интересно всё какая-то сволочь нас пыталась помножить на ноль. Жаль, что нет языка. Я бы его как следует допросил. Хотя, посмотрим. Ага, вон, парочка теней стоят за телами. Вот и языки. Но это потом, всё потом. В начале лечения раненых».